Глава 36. Те самые выходные. «У меня есть две новости, и обе плохие», — заявляет Лев, — стоит мне переступить порог родительского дома. Не дожидаясь моего ответа, хватает под локоть и тянет за собой на кухню. Убедившись, что там никого нет, плотно прикрывает дверь. и только потом отпускает меня, но при этом не сводит с меня выцветшего взгляда. «Твои плохие новости — это твои проблемы!» Чеканю я недовольна, складывая руки на груди. «А мне свои решать надо!» Лев вздыхает и указывает мне жестом на стул. Я не сдвигаюсь с места, и тогда он присаживается сам. «Помоги мне Крис вернуть!» Не требует, а просит. и смотрит так умоляюще, будто в него нормальный человек вселился. Свожу брови хмура, но все же устраиваюсь напротив него за столом. «А потерять-то ты ее когда успел?» — укоряю его. «Вы же только на днях!» <clears throat> Вспоминаю, как застала их в квартире, чувствуя, что мои щеки краснеют, и опускаю глаза. Отводит взгляд и лев. «Прежде всего, извини, что всё так вышло». Виновато бормочет. «С другой стороны, я не совсем понимаю, на что ты обиделась. Ведь наша помолвка всегда была фиктивной. Ты сама твердила, что замуж за меня не пойдёшь. Да и я никогда к тебе особых чувств не питал. Наоборот». «Что? Почему ты...» Пытаюсь возразить, но Лев не даёт мне и фразы вставить. «Прости, дело ведь не в тебе». «Ты довольно милая девушка», — оправдывается мой недожених, пока я хватаю ртом в воздух. «Просто мы с пеленок знаем друг друга. Никогда не воспринимал тебя как будущую жену. Да я даже чмокнуть в щеку тебя не могу, потому что будто с сестрой целуюсь». Искривился в подтверждение. «Думал, ради Канады потерплю, но когда Крис появилась...» «Она такая...» — вздохнул мечтательно. Некоторое время смотрю на него ошеломленно, а потом захожусь звонким смехом. Пытаюсь остановиться, но не могу. Просто кашляю и хохочу до слез, глядя на мрачного льва. «А ведь ты прав!» — соглашаюсь хрипло, немного успокоившись. «Теперь и я понимаю, почему ты мне настолько противен!» Хихикаю, вытирая проступившие слезы. «Мы ведь с детства друг друга бесим, как брат и сестра». «Почему ты тогда приревновала меня, Крис?» — злится Лев. «С чего ты взял, что я приревновала?» — развожу руками. «Да это не я, мне вообще всё равно. Но ты такая недовольная была, когда нас с Крис застала. Избежала, даже не поговорив с подругой», — повышает голос. Крис решила, что ты обиделась на нее за то, что она якобы у тебя жениха увела. А я в этой ситуации, получается, солгал ей, рассказав о фиктивной помолвке. Короче, прогнала меня Крис. Видеть больше не хочет. Себя винит очень. Твердит, что подругу лучшую променяла на... Лев осекается, потому что его воспитание не позволяет повторить слова Крис. Однако я и так догадываюсь, что именно она могла ляпнуть. «На мужика, в общем». Опять смеюсь, но споткнувшись о злой и в то же время огорчённый взгляд льва, затихаю. Смотрю на него некоторое время, изучаю. Вижу, насколько плохо ему. Неужели и правда так привязался к Крис? Не покрылось ещё ржавчиной его железное сердце. «Лев, я не против ваших отношений». Хоть и случилось у вас всё, честно говоря, стремительно, хмыкаю многозначительно. Я поговорю с Крис, я и так собиралась это сделать. Просто в тот день... Хм, я была не одна, меня Велен ждал. Всё-таки связалась с ним, бросает как-то неоднозначно. Мне он не нравится». «Лев, ты решил после жениха примерить на себя роль старшего брата?» Цежу сквозь зубы. «Фиговенько выходит. Не верю!» Ехидничаю я. «У нас с Веленом всё серьёзно. А раз ты уж нашёл себе Крис, то я, так понимаю, нашу сделку можно считать расторгнутой?» Смотрю на него со всей суровостью. Лев хочет возразить что-то, но медлит. «Да, но...» Но, взрываюсь я, ты жениться на Крис не собираешься, что ли? Я только за, вскакивает из-за стола на эмоциях, хотя раньше я свято верила, что у льва их нет. Увезу ее в Канаду, будем спокойно жить вдали от моих родителей. Вот только помириться надо. Помиритесь, отмахиваюсь небрежно. «Правда, я не совсем понимаю, как вы так быстро нашли общий язык». «Крис!» — произношу имя подруги, подчеркнуто подобострастно. «И ты!» — кривлю лицо. Лев закатывает глаза и вздыхает. Дождавшись, пока я перестану издеваться над ним, все же решает рассказать, как все произошло у них с Крис. «Мне всегда эта язва нравилась!» Улыбается, а я отмечаю про себя, что ему идёт улыбка. Яркая такая, дерзкая. Жаль, только меня ненавидела. Но на той встрече с друзьями Крис смягчилась, потеплела. Я думал, просто вошла в роль невесты. Делает паузу. А потом мы в квартиру вернулись, а там разгром. С тобой непонятно что. Крис в слёзы. Дрожала, боялась одна оставаться. «Ну, а ты, как истинный джентльмен, не бросил даму в беде», — прыснула язвительно. «Не ехидничай», — прищурился и посмотрел на меня укоризненно. «Потянуло нас друг к другу, ясно? В стрессовых ситуациях всё случается неожиданно», — пожал плечами. «А когда оказалось, что у Крис вообще не было никого?» «Хм, до меня. Так я вообще сдурел». Готов был прямо в вашей убогой квартире предложение ей сделать. Судьба, думаю. А в итоге послала меня судьба моя. Вздыхает обреченно. Смотрю на него и не верю своим глазам. Кто этот безнадежный романтик и куда он дел мерзкого холодного льва? Вот что с мужчиной может сделать нужная женщина. Ай да Крис! «Правда, помочь им придётся мне, но это мелочи». «Так, не раскисай тут, нашёл проблему», — фыркаю я. «Я же пообещала объяснить Крис всё. Если дело только во мне, то это вообще за пять минут решим. Хоть сейчас к ней съездим», — встала со своего места, демонстрируя полную готовность. «Хм, не торопится лев». Я же предупредил, что у меня две плохие новости. Лев выглядит мрачнее грозовой тучи. Подозрительно прячет взгляд и не спешит раскрывать мне свою вторую плохую новость. Но она приходит сама. Двери кухни распахиваются, и на пороге появляются радостные родители льва. Когда они успели прилететь из Таиланда? А главное, зачем? А Левтина Ивановна мгновенно оказывается рядом, приветствует меня тепло, совсем как уже состоявшуюся невестку. Следом приближается Игорь Константинович, посылает мне добрую улыбку, целует в щеку. А я тем временем стою недвижимо, будто живая статуя на городском празднике. И даже вдох сделать боюсь. За родителями льва появляются и мои. Вместе они переговариваются, суетятся, перебираются в гостиную, рассаживаются на диванах, заводят непринуждённую беседу. И, кажется, ничто не предвещает беды, но напряжённое выражение лица льва не даёт мне покоя. То и дело косые взгляды в мою сторону бросает и мама. Они явно в курсе того, чего не знаю я, и боятся моей реакции. Когда я начинаю закипать от недосказанности, раздаётся приятный голос Алевтины Ивановны. «Линочка, милая, помочь тебе собраться и подготовиться к ужину?» Заявляет неожиданно и так невозмутимо, будто я мысли её прочитать должна. «М, -м, -м, м Сил хватает только на мычание. Видимо, моё лицо переливается таким спектром эмоций, что Алевтина Ивановна не рискует продолжать. Она лишь настороженно косится сначала на мужа, а потом на мою мать. Вид у всех такой, будто мировой заговор подготовили, но на этапе его притворения в жизнь что-то пошло не так. И только мой отец, как обычно, остается в удобной ему роли человека-невидимки. Он или не посвящен в тему, или отстранился от происходящего. Так удобнее. «Сегодня вечером мы приглашены на годовщину свадьбы к Сергею Леонидовичу и Милане Ярославовне», сообщает Игорь Константинович. «30 лет семейной жизни, встреча в узком семейном кругу, и мне стоило немалых усилий напроситься к ним». «Кстати, и за вас словечко замолвил». Многозначительно улыбается моей матери, потом переводит внимание на меня. «Я здесь причем? «Я даже не знаю, кто это», — не выдерживаю я. Собираюсь встать и тут же покинуть гостиную, но лев перехватывает меня за локоть. Смотрит настороженно и умоляюще. Пока мы переглядываемся, его отец продолжает вещать. «Глава семейства — дипломат, уважаемый человек. Мы с ним два месяца назад познакомились в Таиланде, через некоторое время после вашего отъезда». коситься на моих родителей. Он по какому-то личному вопросу приезжал, как я понял, весьма щепетильному. Прочищает горло, позволяя себе короткую паузу. В непринужденной обстановке удалось навести мосты, тем более земляки. И сегодня, так сказать, наш первый неофициальный визит к ним. Такие связи будут очень полезны Льву и вашей молодой семье, «Улыбается мне, но я лишь крепче стискиваю губы. Вы обязаны появиться там, как будущие супруги. Если произведёте благоприятное впечатление на Сергея Леонидовича, то вполне возможно, что он поможет в реализации ваших планов относительно Канады». «Ваших планов, говорите?» «Что-то не помню ничего подобного в своём ежедневнике». Как же хочется прямо сейчас сорваться и сбежать к Велену. Он стал моим личным оазисом, где всегда хорошо и спокойно. В конце концов, а почему бы и... Да! Извините, я не готова сегодня никаким неофициальным визитом. Взрываюсь я и, подскочив с дивана, направляюсь к двери своей комнаты. Но по пути оказываюсь перехвачена ледяными руками льва. И уже через минуту стою в кабинете наедине с ним. Дверь плотно закрыта, ограждая нас от родителей. Испепеляю льва взглядом, не оставляя ему ни единого шанса уговорить меня. «Лев, нет! Даже не уговаривай! Нет!» Кричу, вырываясь из его некрепких объятий. «Ангелина!» — шикает на меня, призывая быть тише. «Всего один вечер!» «Мы должны появиться там вместе. Пойми, если я сейчас родителям всё расскажу, они меня в Таиланд увезут». «Ты что, чемодан, чтоб тебя возить?» Сыжу ядовито. «Лев, пора разбудить в себе мужчину и принять, наконец, взрослое решение». «Я готов!» отзывается охотно, но тут же опускает глаза. «Но не сейчас». «Мне нужно время, чтобы вернуть Крис, сделать ей предложение, расписаться, а дальше хоть потоп. Мы уедем в Канаду, и все проблемы сойдут на нет». «Я не могу, Лев, пойми», — немного смягчившись, жалобно мяукаю я. «Если Велен узнает...» «Глупости! Где твой Велен, и где семья дипломата?» Хочет лже-жених, а я недовольно надуваю губы. — Небо и земля! — Ещё раз позволишь себе отозваться о нём в таком тоне? — угрожаю ему пальцем. «Понял — Понял. Лев примирительно поднимает руки. — Не буду, извини. Но ты сама должна понимать, что эти параллельные миры никогда не пересекутся. Твой Вилен ни о чём не узнает. «Лев, нет!» — выдыхаю я и обессиленно падаю в кресло. «Мы сходим на этот ужин, потом отправим моих родителей в Таиланд. Они уедут сразу же. Ты поможешь мне помириться с Крис. И разойдёмся, как в море корабли!» — разводит руками. «Но...» «Разговор с твоей матерью я полностью возьму на себя». «Достает главный козырь из рукава, потому что знает, насколько я боюсь предстоящих объяснений». «Я сам ей расскажу, что мы расстаемся, и тебе не придется страдать от ее симуляции и носиться со скорой». Многозначительно приподнимает бровь и ухмыляется. «Что ты имеешь в виду?» Уточняю, заранее понимая, к чему он клонит. «Я разговаривал с фельдшером». Выдаёт внезапно лев. Он сказал, что реальной угрозы организму твоей матери нет, и сердце работает как часы, а её состояние вызвано истерией, и всё, что они ей колят на вызове, это успокоительное. Я импульсивно прикрываю лицо ладонями и издаю протяжный стон. Каких нервов стоили мне многочисленные приступы мамы, никаких болезненных решений, а оказывается, она просто играла роль безнадёжно больной. Всё это время. Я догадывалась, но... Выдыхаю и массирую виски, которые пробивают резкой болью. Лев приближается ко мне, нависает и обхватывает за плечи, всматриваясь в моё лицо сверху вниз. «Ангелина!» «Ты должна понимать меня, как никто другой», — шепчет обречённо. «Мы же оба во власти своих родителей. Помоги мне, прошу, в последний раз. Хочешь, на колени встану?» И вздрагивает, отстраняясь, собирается притворить свои слова в реальность. «Нет, этого точно не хочу. Совсем дурак!» — фыркаю и хлопаю его по плечу. «Не хочешь помогать мне?» «Подумай о Крис!» — бьёт по-больному. «Что с ней будет, если я уеду сейчас в Таиланд?» Нашу странную беседу прерывает стук в дверь. Не дожидаясь разрешения войти, в проёме появляются родители льва, и всё их внимание устремляется на нас. Они прожигают нас взглядами, испепеляют, пронзают насквозь. И именно в этот момент... Мне становится по-настоящему жаль моего горя-жениха. От тотального контроля и жёсткого подавления в пору с ума сойти, по себе знаю. Лев смотрит на меня умоляюще, как побитый дворовой кот, и заставляет принять решение, о котором я очень скоро пожалею. «Мне нужен час на сборы», — киваю я, слыша облегчённый вздох лже-жениха. и поспешно удаляюсь в свою комнату.